Глава 13. Несмотря на образ раскрепощенной женщины, в моей жизни было лишь двое мужчин. Первый, приняв за проститутку, лишил девственности. Второй, заделав ребенка, позвал замуж. Достаточно для опыта, но маловато для стажа, чтобы считаться прожженной стервой. Сегодня мог случиться третий. Во всяком случае, Пекарский приложил для этого все усилия. Однако стоит мне убрать телефон и посчитать до 20, как цифра 3 на счетчике сексуальных достижений возвращается к привычной двойке. Скорость, с которой моя секретарша решает вопрос, потрясает. Уверенный в своей безопасности, Пекарский даже не замечает, как огромный черный джип вклинивается между его машиной и внедорожником охраны. Оставив сопровождающих далеко позади, водитель с равнодушным зеванием проезжает на мигающей зеленой и еще больше увеличивает отрыв. С виду ничего особенного. Обычный поток машин в питерский час пик. Лишь когда разноцветные легковушки по обе стороны от нашего авто сменяются одинаковыми микроавтобусами, Пекарский и его водитель начинают что-то подозревать. «Босс, у нас хвост!» Запоздала басит водитель. «Это не хвост!» Альберт отлипает от меня и бросается выискивать в окно свою охрану. «Это мать его Что именно он хотел сказать, остается для меня загадкой. Сразу после «мать его! Микроавтобусы заставляют нас перестроиться на вторую полосу. И третья машина, появившаяся словно из ниоткуда, перегораживает дорогу. Дальше все происходит как в фильме. Пекарский судорожно блокирует двери и кричит водителю, чтобы вызвали подмогу. Только тот ничего не успевает. Что-то тяжелое ударяется в стекло со стороны Альберта. Осколки летят на пол и сиденья. А уже через пару секунд пекарского и шофера вытаскивают из машины и грузят в микроавтобусы. Люди Хаванского действуют настолько быстро, что мне не хватает времени испугаться. Интуитивно жмусь в свой угол, а когда вокруг все стихает, сама выхожу на улицу. С тобой все в порядке?» Одновременно с этими словами на плечи опускается мужской пиджак. Теплый, нагретый, сильным, тренированным телом. Такой большой, что висит на мне, как пальто. «Да, в порядке. Оглядываюсь. И сразу отвечу на следующий вопрос. Не испугалась». Вряд ли на планете Земля найдется еще одна пару людей, которые вместо приветствия постоянно уточняют, все ли в порядке. Аномалия этикета. И ничего с этим не поделать. Все наши встречи как стихийные бедствия. Обязательно было садиться к нему в машину. Клим поправляет на мне свой пиджак и недовольно щурится. Нужно было выяснить, кто еще из акционеров представляет опасность. Никто, кроме этого придурка, не связан с шантажом. Хованский кладет ладони на мои плечи, сжимает их, словно хочет притянуть меня к себе или сделать больно, и тут же отпускает. А если бы я не успел? Ты все и так знал? О собрании? Умышленно пропуская мимо ушей последний вопрос. У меня нет на него ответа. Ставка была гораздо выше, чем моя безопасность. В случае сговора акционеров компанию не спасло бы никакое чудо. Я знаю столько, сколько нужно. Клин, как всегда, темнит. Знаешь или участвуешь? «Контрабанда на границе не твоих рук дело?» «Я не пачкуюсь подобным дерьмом». Контрабанду подложили те же, кто отправил Марка в реанимацию. «А Пекарский? Он так вовремя обо всем узнал, так быстро придумал план с собранием». «Возможно, все мои вопросы лишние». Марк доверял Климу. Он будто заранее знал, что никто другой не сможет мне помочь. И все же не получается молчать. Альберт не так умен, как пытался казаться. А вот Клим... Он точно не дурак. К тому же слишком давно хочет заполучить меня в свою кровать. Выключи праной, Диана. Усмехается Клим. Пекарский исключительно твоя заслуга. Зная заранее, что он так сильно на тебя помешан, отправил бы старому как как Марку на соседнюю койку. То есть ты совсем ни при чем? С перьями и нимбом? Я закутываюсь в пиджак, как в кокон. Тело уютно в этом тепле, и облаке аромата. Ему плевать на то, что я чувствую к хозяину одежды и чего боюсь. «Неважно, с чем я». Клим распахивает пассажирскую дверь своей машины. Той самой, что приехала последней, и лихо перегородила две полосы. «Ты сама мне позвонила и дала согласие на все условия. Назад не отмотаешь». Он кивком приказывает, чтобы я села. Я не жду никаких поблажек. Покорно устраиваюсь на сиденье. Как и в случае со стариком, который чуть не изнасиловал тебя. Клим опускается на водительское место и заводит двигатель. Холландский спокоен, если не считать желваков на скулах. Он будет жить, вспоминая ужас лицо лице Пекарского. Долго и счастливо. Подальше от тебя и от компании. А его охрана? Я точь в точь, как Альберт, оборачиваюсь назад. Они нас так и не догнали. Николай уже занимается этой проблемой. Один? Ты думаешь, я приставил бы к тебе любителя? Ясно. Вжимаюсь в спинку сиденья. В машине тепло, но холод сковывает по рукам и ногам. Спрашивай. Клим будто мысль читает. «Можно узнать, на что я согласилась?» «Обязательно, Диана!» Выруливая в незнакомом направлении, бросает Хаванский. «Ты узнаешь и сделаешь все, что нужно. Очень скоро. У меня дома».